Глава 2. Батухан говорит. Из степи приближался длинный караван верблюдов, охраняемый всадниками. Выделялось несколько особенно высоких верблюдов, желтых с цветными яркими паланкинами. Под их занавесками притаились драгоценные жемчужины. Семь главных жен Батухана. Они кричали, требуя к себе хитрого, упрямого строителя Золотого дворца. Китайца Литунпо. Он тотчас же переехал в лодке через проток. Опускался на колени перед каждым верблюдом с паланкином. Оттуда слышались крики: Мы приехали, чтобы поселиться в новом дворце. Кто смеет нас задерживать? Почему нас не перевозят на остров? Мы сами войдем в лодку и будем грести веслами и, может быть, утонем, если нас не перевезут. Литунпо на коленях клялся, что под угрозой отсечения головы. Получил самое строгое приказание Батухана. До его приезда и личного осмотра никого не пускать внутрь Золотого Дворца, особенно плачущих женщин. Кроме рабочих, никто и не видел внутреннего убранства чудесного домика и не увидит, пока Джихангир не объявит своего решения относительно новой постройки. Одна из жен, откинув занавеску, кричала, пытаясь сползти с верблюда. Если Джихангир сейчас тяжело болен, то ни говорить, ни приказывать никто не может. Поэтому его заменяет старшая жена. Это я. Теперь я повелеваю. И горе тому, кто меня слушается. Молчи и не спорь, толстая черепаха, дерзкий китаец. Червяк, мокрица. Военная охрана окружила бушующих жом. Всадники погнали плетьми верблюдов, и караван удалился обратно в степь. Под звон бубенцов и крики погонщиков. Приближался новый караван. Впереди двигалась охранная сотня на буланных конях, ставших бурами от пота и насевшей пыли. Высокие тангутские верблюды тащили в юки и разобранные шатры. Несколько жеребцов редкой красоты в тройных серебряных ошейниках и с серебряными цепями вместо поводьев плясали сдерживаемые опытными конюхами. Впереди коней выделялся пятнистый, как барс, любимый конь Батухана. Между двумя верблюдами была подвешена на длинных бамбуковых жердях узкая корзина. В ней лежало неподвижное тело татарского владыки, закутанного в соболье одеяло. Когда верблюда добрались до высокого берега, послышались возгласы «Вот она! Великая река Итиль!» Тогда Батухан, сбросив одеяло, с юношеской ловкостью вскочил и поставил колено на спину верблюда. Он жадно всматривался в туманную даль, и долго глядел на блиставший нарядными красками сказочный домик на острове. На кружевной башенке дворца развивалось девятихвостое знамя Джахангира. Коня мне! — закричал Батухан. Всех поразил желтый цвет его лица, блуждающие, как у безумного, беспокойные глаза. Два нукера подвели пятнистого коня. Батухан устало поднялся в седло. Он указал на величественную, залитую солнцем равнину, прорезанную синей гладью медленно текущей реки, по которой плыл двухмачтовый корабль с раздутыми клетчатыми алыми парусами. Он говорил прерывающимся от волнения и приступа болезни голосом. — Здесь будет стоять главный из моих походных дворцов. И здесь будет новая столица всех покоренных мною народов. Здесь вырастет до небес новое великое мое царство. Силы оставили его. Батухан зашатался и упал на шею коня, вцепившись в его гриву. Тургауды, охранные стражники ханской ставки, подхватили Батухана, бережно сняли с седла и положили на расшитую богатым узором конскую попону. Забегали нукеры и слуги, привели навьюченных походной кладью верблюдов и быстро надлежащим больным полководцам воздвигли золотистый шелковый шатер.